Глава тринадцатая. До ней потекли рекой. Бесконечная зубрёжка, физическая подготовка и редкие выходные, в которые я ездила навещать сестрёнку и бабушку. Обычные серые будни, наполненные тяжким трудом. Конечно, бывали дни и события, которые врезались в память яркими вспышками. И всё же месяц обучения пролетел очень быстро. Я стояла у кафедры социологии и ждала часа X. Судорожно повторяя материал по созвездием. А что это тут за богиня стоит? протянул Нетинар и прислонился к стене рядом со мной. Он заглянул в мой головизор и нахмурился. Что, уже сдаёшь? Да, ответила я и прикрыла глаза, пересказывая про себя материал. Нетинар бесцеремонно вырвал из моих ладоней головизор, встал передо мной, сложив руки на груди. Я распахнула глаза поджала губы и выгнула бровь. А без труда распознал в моей мимике недовольство. «Не переживай, ты сдашь. И судорожное перечитывание материала тебе никак не поможет сейчас. Лучше ответь на вопрос. Ты пойдёшь с нами в субботу на озеро?» Бугай многозначительно поиграл бровями. «Мы строим там тусу, оторвёмся». Я смирила взглядом Авенара, стоящего напротив. «Нет, Нётьенер, как все представители его расы, был идеален. Но за месяц общения с ними у меня выработался стойкий иммунитет. И некрасивые кори глаза, не обворожительная улыбка, не новомодная прическа с выбритыми узорами на голове, не поигрывание внушительными мускулами, не завлекательная татуировка, переходящая с шеи на грудь, не могли уговорить меня пойти на пляжную вечеринку. Чтобы догнать одногруппников, мне приходилось учиться в два раза больше. Мой организм страдал от чрезмерных физических нагрузок, так что по окончании занятий я хотела просто полежать. К тому же это была первая суббота после курса лечения. Я мечтала о том, как открою пакет с печеньками, налью большую кружку чая и буду смотреть какой-нибудь фильм. Поэтому улыбнулась Ньотинору и ответила «нет». То есть ты отказываешься от крутой вечеринки, купания и просто проведения времени в моей компании? Всерьёз удивился парень, так, словно девушки ему никогда не говорили «нет». И прежде чем я успела ответить, подошли другие ребята из группы. — О чём спор? — вопросил Геймур. — Кера отказывается ехать на вечеринку, — сдал меня Бугай. Я закатила глаза, представляя, что сейчас начнётся. — Ты что, бросаешь нас? — взвыл Арус. — То есть нам самим придётся готовить этот, как его... Парень почесал лысую макушку. «О, шашлык!» «Да мы что, зря покупали все эти твои земные продукты!» Обиженно пропыхтел Хеннай. «Приготовите сами», — утомлённо возразила я и легонько ударила затылком стену. «Я устала и хочу отдохнуть. Имейте совесть, вы и так специально получали неуды и таскали меня на кухню с собой, чтобы я вам готовила при любой возможности». Правду говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. В случае этих четверых всё подтверждалось на сто процентов. «Но Кира, пожалуйста, не бросай нас!» Парни окружили меня и состроили просительные мордочки. Вот же черная дыра. Они просто издеваются. Такой удар по психике. Столько красавчиков, которым крайне тяжело отказать. Но я зажмурилась и растолкала их. «Нет, и нечего меня уговаривать. И вообще, не мешайте, у меня зачёт по рассоведению». Ну, а винары даже не думали внимать моим словам. Эти тестостероновые кретины прижали меня к стене и хитро-хитро прищурились, а потом начали щекотать. «Ироды, соглашайся, или мы не остановимся», — пригрозили они. И хоть я извивалась ужом, Ругалась, обещая брушить на их головы кару небесную. Не смогла сбежать или увернуться. Парни продолжали мягко пересчитывать мне ребра, а я громко и заливисто смеяться. «Это нечестно! И... и сдаюсь, я согласна!» Не выдержала я осады и пала. Парни отступили и дали друг другу пять. Я оправила одежду и мысленно прокляла тот день, когда на спарринге обнаружилась вот эта моя слабость боеязничьей клетки. Естественно, скоро они узнали все, и теперь некоторые наглые винары ею пользовались. Честно, честно. Среди нас ты одна знаешь кучу рецептов с земли и умеешь готовить. Вот научимся и будем тебя тоже баловать, подмигнул Неотинер. Внезапно дверь открылась, Шибанов Аруса прямо по моски и показался наш профессор. Господа курсанты, ведите себя потише. «Лукерье, проходите, если готовы». Я выдохнула и кивнула. Но прежде чем сделала хоть один шаг, каждый из парней пожелал мне удачи. А Нютинер так вообще сгреб в охапку и потом потрепал по волосам. «Удачи, звёздочка!» — пробасил он. Я краснее юркнула в кабинет. превражила едой», называется. Старичок-профессор, добрейшей души виз, поспрашивал у меня основные понятия, а потом с хитрой улыбкой поинтересовался. «А что насчет афинаров? Вы понимаете, почему они тянутся к вам?» Я пожала плечами. «В самом деле, эту тему я уже изучила вдоль и поперек и совсем недавно рассказала о них все, что знала. К тому же, как мои отношения связаны с зачетом». Кажется, последние мысли даже произнесла вслух. «Не спорю». Вы изложили весь материал о способностях и геноме авинаров. Но почему-то ни слова не сказали о том, как они подбирают спутника жизни. А для чего мне это знать? Как это касается моей службы и работы? Сам собой слетел с языка вопрос. Полагаю, что я в том возрасте, когда могу дать беспристрастный совет юной девушке и влезть не в своё дело. В конце концов, Старика многое простительно. Авинары — сверхлюди, если переводить в понятные для тебя категории. У них обострены инстинкты и чувства. Так с помощью обоняния они могут отследить виса в толпе или найти наиболее подходящего для себя партнера, как для подпитки, так и для продолжения рода. Идеальный спутник жизни для винаров имеет самый притягательный аромат, сводящий с ума он толкает на глупости и постоянно манит. А не способны сопротивляться этой тяге до тех пор, пока не сольются с объектом страсти и не подарят новую жизнь. К сожалению, сейчас это явление столь редкое, что о нем забыли. В конце концов, для продолжения рода достаточно того, чтобы запах супругов нравился друг другу. И для чего мне это знать? Недоуменно повторила я свой вопрос. Если вы про парней, им просто нравится, как я готовлю. Сама не зная почему, начала я оправдываться. Старичок побарабанил пальцами. Поставил мне зачет и шепнул перед моим уходом. «Ваш запах лукерья. Он завораживает. Все вокруг его чуют». Я выскочила в коридор и, как дурочка, начала себя нюхать. Профессор меня напугал. «Хозяйку что-то беспокоит?» Крутился рейка вокруг. «Если хозяйка чувствует неприятный запах, стоит сходить в душ или протереться салфетками». «Спасибо, мистер Очевидность», пробубнила я и застыла, понимая, что выгляжу глупо. Я посмотрела на курсантов в коридоре, которые уставились на меня. «Вот же черная дыра! Позорище!» Я опустила голову и пошла прочь. Хотелось провалиться сквозь землю от стыда. Свернула за угол и снова столкнулась с парнями. Однако на этот раз к ним присоединилась Элыши. «Сдала?» — хором спросили они. «Ага». «Поздравляем!» — загалдели все наперебой, и каждый вручил мне по подарку. Кто кекс, кто фрукт. Ребята, кажется, обрадовались даже больше меня. А я закатила глаза. «Вы что, ограбили столовку?» Парни отвели глаза. «Значит, отметим это в субботу?» Перевел тему Хеннай. «Поступление Керы. Успешную сдачу зачетов и экзаменов», — подтвердила Элыши. «Но я еще не все сдала, только начала. Попыталась я остановить их, но кто меня слушал?» Большая перемена закончилась, и меня потащили на следующую пару, игнорируя все мои возражения. «Да ладно, что у тебя там осталось?» «Физуха, псионика и история», — махнула рукой Эллаши. «Ты постоянно трудишься, как пчёлка, так что один вечер можно и расслабиться». Староста явно заразилась легкомыслием от парней и стала куда более раскрепощённой. «Ещё основа ведения ближнего боя», — возразила я. «Пф, ты же сруной вроде занимаешься. И ходишь на Гухико, сдашь в два счёта». Протянул Нётинар и приобнял меня за плечом. Я закатила глаза и скинула его ладонь. Хоть уже и привыкла к такому стилю общения от этого парня, после слов профессора во мне завозился червячок сомнения. Раньше я это списывала на признательность, любовь к моей еде, на желание вкусно пожрать и просто на дружбу. Но теперь мне показалось, что всё не так просто. Эх, у кого бы спросить? Возможность представилась быстро. Сегодня как раз был факультатив по Гохико. Руна разминалась в новенькой спортивной форме и, завидев меня, приветственно замахала рукой. На втором курсе меня уже все знали, но не особо стремились знакомиться ближе. Только Руна. «Привет, мелкая!» «Да, теперь она называла меня именно так, будто младшую сестрёнку. Привет!» «Ты чего такая смурная?» «Если кто обидел, ты только скажи, я мигом ему голову откручу». Сразу пригрозила она. «Вот ведь штука. Я знала, что Руна действительно это сделает. Порвет за меня любого. И я очень ценила нашу дружбу». «Скажи, от меня воняет?» Задала я вопрос, тревожащий меня, и начала разминаться. «Если потеешь, это нормально. У меня тоже бывает. Приду в комнату, сниму боты». «И сама чуть не вешаюсь», — тут же огорошила Руна. «Блин, да я не об этом. Я о запахе моего тела, или крови, для вас, Авинаров», — пояснила я чуть тише. «А, вот о чем», — протянула Руна и задумчиво потерла подбородок, а потом шагнула ближе и совершенно бесцеремонно обнюхала меня. «Для меня ты пахнешь молоком и логовыми травами. Вкусно и приятно». Вынесла вердикт подруга и встала в боевую стойку. Я сглотнула. «То есть ты меня хочешь съесть?» Ровно схватилась за живот и засмеялась так громко, что все посмотрели на нас. Она вытерла выступившие от смеха слезы и пояснила. «Это всего лишь означает, что твоя кровь будет быстрее восстанавливать мои силы. И да, на поле боя ты будешь отличным партнером для меня». А если ты про то, как парни крутят носом рядом с тобой и да до слюнки пускают, считай за комплимент. А особо ретивом смело бей в морду». Руна тут же продемонстрировала в воздухе отличный удар справой. Я покачала головой. «Если бы мне хоть половину сил Авинарессы, то да. А так, разве я могу сравниться с тем же Нетинером в чистой грубой физической силе?» Парень сметет меня, как пушинку. Я слышала, что вы так находите своих партнеров, какие-то истинные пары. А, ты про это? Честно, в моей семье такого не было. Поэтому достоверной информации не располагаю. Но моя бабка говорила, что висов тянет друг к другу, как магниты, и сопротивляться этому увлечению бесполезно. Неважно, какой расы будет партнер, если он твоя пара то рано или поздно вы сойдетесь. Потому что так решила Вселенная. Ну, и инстинкты. Всего хорош болтать, давай заниматься. Рыкнула Руна и, схватив меня за предплечье, повалила на пол, а потом села сверху. Сдаюсь, завопила я. Руна выпустила мою руку. Что за невнимательность? Подруга шлепнула меня по заднице. Именно в этот момент... Дверь взял, открылась, и вошёл Винар. Сердце застучало быстрее. Я скинула с себя Винарессу и махнула рукой ангелочку. Но он даже не гивнул в ответ. С того самого злополучного, поцелуя в щечку мой ангел избегал меня. Я не понимала, что происходит и что сделала не так. При попытках подойти и поговорить, Винар смывался. — Что, так и не помирились? сочувственно произнесла Рона. Я покачала головой. Говорила же, что без шансов. Говорила, что даже смотреть в его сторону бесполезно. Будто мамочка отчитала меня подруга. Ладно, так и быть. Помогу твоему сердечку. «Эй, старста!» — окликнула она Вейнара. Ангелочек хмуро посмотрел на Рону. «Дело есть. Тащи сюда свои кости». Я выпучила глаза и дёрнула подругу за кофту. «Что ты творишь?» — зашипела я. «Всё под контролем, мелкая. Твоя старшая сестричка сейчас организует вам совместное занятие». Меня бросило в жар. «Совместное занятие с винаром? Да как с ним рядом заниматься-то? Я, когда впервые увидела его, чуть собственное имя не забыла. Да, речи потеряла. А тут мозги включать надо». «Что случилось, Мирунара Орн Монатольн?» Учтиво произнес Винар. Подруга скривилась, будто съела лимон, но не стала зацикливаться. «Ты у нас самый умный, способный старший. Подтяни керочку. Сделай доброе дело. Ты же знаешь, как тяжело догонять одногруппников. У тебя за первый курс по всем предметам отлично. А я малость туповата», призналась Руна и развела руками. «Нет. Резко отказал ангелочек. При этом он даже не посмотрел на меня, словно я вдруг исчезла. «Как скажешь. Тогда попрошу Тусона. Он тоже хорошо сдал экзамены, и сейчас у него полно свободного времени». Как бы невзначай пригрозила руна. Ноздри Вейнара затрепетали, и он сжал кулаки. «Хорошо. Какие предметы? Начните с Гохико и обсудите заодно другие дисциплины» а я, наконец, позанимаюсь с противником посильнее, а то за месяц расслабилась. Руна хлопнула меня по спине и удалилась, самодовольной улыбкой. А я? Я стояла, боясь поднять глаза на ангелочка и совсем не знала, что мне делать. Почему вдруг я стала так противна ему? Почему он сразу отказался со мной заниматься? Лишь после того, как Руна вынудила его, согласился. «Хорошо». «Давай посмотрим, что ты умеешь», — проворчал Вейнар и встал в боевую позу. Но первая же моя атака провалилась, и ангелочек уронил меня на пол. Это произошло неожиданно. Так что я лежала, широко раскрыв глаза, и смотрела на Вейнара. Смотрела на его дерзкий излом бровей, густые длинные ресницы, голубой лед глаз, чувственный изгиб губ, и думала лишь о том, что наши лица так близко, что Вейнар может легко поцеловать меня, а я буду рада ответить ему. Вот только ангелочек поднялся и даже не протянул мне руку. О чем ты думаешь, Анисимова? Льдом в его голосе можно было заморозить всю планету. Казалось, говорил это Сайшин или какой-то другой профессор. В каких облаках витаешь? Сосредоточься. Мне кажется, с Руной ты была более расторопна не заставляй меня жалеть о согласии заниматься с тобой. Сыровое замечание. Я закусила губу и поднялась, думая лишь о том, что в следующий раз Вейнар сам уткнется в пол, и тогда я спрошу с него, почему он вдруг стал избегать меня. Но сколько бы я ни старалась, не могла ничего сделать. Даже если мне удавалось провернуть начало приема, то ангелочек все равно выкручивался, и я оказывалась поверженной. «Анисимова, ты что, штаны протирал весь месяц? Может, уже хоть раз ударишь меня?» — едко произнёс Вейнар. Я разозлилась. Ангелочек вёл себя как полный урод. Измывался надо мной. На глаза наворачивались слёзы. Я занималась всего месяц, конечно. Я не могла быть равна ему по силам. Чего он добивается? Если бы не обстоятельства. Если бы не эта стипендия, ради которой я пашу, как проклятая, просто развернулась бы и ушла. Но по этим причинам я не могла прогуливать занятия. Да и как я буду выглядеть, если сбегу? Что обо мне подумают курсанты? Мол, землянка-тряпка. Я поднялась с мата, оправила одежду и посмотрела на ангелочка. Как неунизительно унизительно признавать, но мне нечего противопоставить Вейнару. Я выдохнула и громко произнесла. Нет, глупо даже пытаться. Все, что могла, сделала. Я развернулась и пошла за бутылкой воды. Только так хватило духу и сил произнести следующие слова. Ты либо соглашаешься и занимаешься, либо проваливай. Найди себе другую грушу для битья. Не знаю, что делал ангелочек. Мне было так обидно, что я даже не смотрела. Лучше бы Руна так и занималась со мной. Больше толку. Я взяла стаканчик и налила себе воды. И тут же почувствовала, что за мной кто-то стоит. Невольно обернулась. И если утолила жажду, пошли тренить. А так в реальном бою ты сразу погибнешь, произнес Вейнар и вытер капельки воды с моих губ. А я? Я ничего не понимала. Что это сейчас было? Смотрела на него и не моргала. Оцепенела. Ангелочек же просто схватил меня за руку и вывел на мат. Сейчас, во время спарринга, ты лишь давила на болевые точки. Но этого мало. Если твоим соперником будет Киберглан, в его железных руках не будет болевых точек. Возможно, ты встретишься и с тем, кто умеет отключать свои болевые рецепторы. Игнорировать. Что тогда будешь делать? Тебе нужно научиться справляться в любой ситуации. Задействовать свой вес и вес противника, оборачивая все в свою пользу. А для этого необходимо использовать разные техники и уметь анализировать, просчитывать соперника. Я понимала все, о чем вещал Вейнар. В принципе, это мне показывали и Руна, и Сайшин, но вот на практике получалось не всегда. Тогда в кабинете с кульвером вышло само собой, просто везение. Ангелочек, вдруг сбавив холодность, внимательно осмотрел мои базовые стойки и объяснил тонкости. А я думала только о его ладонях и пальцах, касавшихся моей талии, рук, бедер, ног. В голову лезло совершенно другое. Я чувствовала себя испорченной, и лишь усилием воли возвращалась в реальность. В общем, каким бы классным репетитором ангелочек ни был, это не пойдет мне на пользу. Я слишком много отвлекалась. Но, к счастью, очевидно, это было лишь мне. Сайшин похвалил Вейнара за энтузиазм и велел продолжать. Когда занятие закончилось, я была красной, как помидор, и вовсе не от усталости. — По каким предметам у тебя долги? — спросил Вейнар после занятия. — История, псионика... «Основа ближнего боя — физподготовка», — ответила я. «Первые три подтянем. А по физухе — торголин шорн и сам тебя выдрессирует. Начнем на следующей неделе». Я кивнула, и мы разошлись. Стоило мне остаться одной, как ко мне тут же подбежала руна. Не знаю, где она пряталась, но напугала меня знатно. «Вижу дело!» — сдвинулась с мертвой точки. Воскликнула она и ткнула меня локтем в бок. «Давай, хвали меня, мелкая!» «Ты шутишь!» — возмутилась я и ускорила шаг. «Да ладно тебе! Все же нормально получилось. Теперь вы с ним будете заниматься и чаще видеться. Больше времени наедине и, возможно...» Вейнар половину занятия протирал мною маты. «Я не понимаю, что у него в голове, но думаю, что не слишком хорошие чувства. А вот моя крыша едет. Хуже, чем сегодня...» Я не занималась, наверное, даже в первый день. Рона тяжело вздохнула и обняла меня. Не грусти, все выглядело нормально. Просто учебный процесс. В конце концов, Вейнар — один из лучших бойцов. И если тебе так плохо рядом с ним, никто не заставляет тебя заниматься. Возьми и откажись. Я покачала головой, даже не зная, как лучше поступить. бип бульк провибрировал мой браслет. Я тут же поспешила проверить. Пришла стипендия, и вместе с ней первые весьма внушительные счета. Руна тут же заглянула и присвистнула. «Ого! Так тебе ничего не останется!» Я промолчала. Именно этого я и боялась. Вся моя стипендия разошлась на кусочки гашения задолженностей. Оплата моего лечения, стационар бабушки и Машки, съем жилья... Денежное довольствие оказалось меньше, чем мне обещали. Хуже. Я еще и должна. Печальнее, чем хотелось бы, произнесла я. Что будешь делать? Поинтересовалась подруга. Схожу в финансовый отдел. Узнаю сначала все. Если это не ошибка, то буду искать подработку. Со второго курса борцы могут брать оплачиваемые задания. Это даже поощряется. Возможно, и тебе разрешат сочувственно произнесла Руна. «Ладно, прорвусь. Если вдруг не выгорит ничего, обращайся, постараюсь помочь», предложила она. Я кивнула, хотя знала, что ни у кого из друзей не буду занимать деньги. Неправильно это. Рейком, найди расписание бухгалтерии. «Оно работает только по будням, после обеда пару часов», сообщил мой помощник. «Вот же, завтра суббота». «Теперь ждать еще три дня». Я взвыла. «Курсант Анисимова. Просьба явиться в больницу для прохождения теста совместимости и подбора напарника». Прогудело сообщение по динамику. «Угу. Вот именно сейчас. Именно в тот момент, когда решаются проблемы моей финансовой обеспеченности». Я взвыла в пустоту и побежала в больничный корпус. Естественно, там меня уже ждали». Доктор Бруманс потирал руки в ожидании, а Хасамалийка, наоборот, хотела побыстрее закончить. Явно уже отработала не одну смену. «Что, тяжелый день?» — спросила я и сочувственно улыбнулась. «Да, третий курс борцов вернулся с практики, и почти все либо у нас в госпитале, либо в столичной больнице. А тут еще кто-то решился эксперименты с едой проводить и траванулся». Теперь пятеро курсантов в лазарете. Я кашлянула, надеясь, что это не кто-то из нашей компании решил повторить мой подвиг. Да висы постоянно болеют, и стоит волноваться. Твои слова до вселенной в уши, посетовали врачи. А то еще несколько отравлений, и к нам приедет проверка. Хотя если захотят, найдут причины докопаться. Врачи не стали долго рассусоливать. Засунули мою руку в непонятный для меня прибор. Он быстро взял кровь из пальца и запустил анализатор. «Через несколько часов сможешь посмотреть свои результаты и выбрать кандидатов в напарники через приложение Витамайлз», сообщила Хасамалийка. Я кивнула и пошла в бухгалтерию, несмотря на то, что она закрыта. Просто надеялась на вось. Вдруг вселенная, бог или провидение сжалится сжались. Бухгалтерия была открыта, и там шла не слишком приятная беседа. Я подкралась поближе и замерла. Знаю, подслушивать нехорошо, но дверь же они сами не закрыли. «Вы должны вычесть с их довольствием больше», возмущалась икона Молф. Ее сухой и высокомерный голос было сложно не узнать. «Мы вычли всю необходимую сумму, но они стащили вырезку», «Отборного мяса, экбелика и свиньи, а еще куча овощей». Мы не стали вычитать продукты, которые и так подлежали утилизации. «Припасы, пропавшие на днях, возможно, вычтем в следующем месяце, если представите доказательства», — устало разъяснил мужской голос. «Предоставлю уж, поверьте». Меня начали терзать подозрения, подозрением, поэтому я вмешалась. «Приятного вечера, Висы. а я как раз вас искала по вопросам маленькой стипендии и лишних вычетов». «О, вот одна из расхитителей, полюбуйтесь на нее». Экономолв бессовестно ткнула в меня пальцем. «Чего?» Мои брови взлетели вверх. «Еды, конечно же. И я сразу поняла после вашего первого совместного дежурства, что что-то пошло не так». Моего старичка Лестика никто не включал, и пирогвайка не тронута. Я только от одного названия крупы сморщилась. Но ну, разве что-то вкусное может так звучать? Но куда больше меня возмутило обвинение этой сушёной воблы. Стоп. За в на кухне нам положена дополнительная пайка, либо поздний ужин. Я ничего не воровала. Во время дежурства просто готовила покушать, так как старый робот варит ужасную кашу. Брали мы понемногу, и в основном продукты, у которых срок годности либо истёк, либо уже заканчивался. Так что вычитать их стоимость из жалования бесчестно. И что? Может, андроиды утром из этих ингредиентов и приготовили что-то? Весь на своё горе задержавшийся на работе, закатил глаза и застонал. «Айдите-ка вы к ректору!» И, не дав нам сказать и слово, вытолкала своего кабинета, закрыл его на ключ и ушел, ласково протянув. «До понедельника, дамы!» Я, недолго думая, направила свои стопы к ректору. «Позволить иконе молв и дальше наговаривать и обворовывать нас? Да ни за что!» «К ректору пошла!» «Ну, это мы ещё посмотрим, кого он послушает!» — выкрикнула сушёная вобла и побежала вперёд, едва не роняя тапки. «Шустрая зараза!» — припустила за ней. В кабинет ректора мы ввалились вдвоём, едва не снеся дверь с петель. Ректор представительного вида винар, сидевший в большом красивом кресле, потягивавший чай, от такой сцены облился горячим напитком. «Какого глана!» — вскричал он. «Извините», — Изногласно заявили мы, всё ещё толкаясь в дверном проёме. Но икона Мов всё же знал начальство лучше меня, поэтому юркнула вперёд и подала мужчине платочек. «Добрый вечер», — выдохнула я, вытягиваясь по струнке перед руководством. «Он был добрый до того, как вы вломились в мой кабинет. Вы в курсе, что сегодня пятница и конец рабочего дня? Все нормальные висы хотят отдохнуть» а я к вам по важному вопросу, не терпящему отлагательств. Зарывавшиеся студенты обнесли столовую», — выпалила Молф. Ректор, только почистивший и оправивший форму, второй раз подавился чаем. Моя челюсть тоже отвисла. Ничего себе она вывернула. «Я... что, простите?» — едва не заикаясь, произнесла я. «Враки! Наговор! Не было такого!» Ректор сначала смерил взглядом сушеную в облу, потом меня. «Представьтесь», — обратился он ко мне. «Курсант первого курса факультета борцов Лукерия Анисимова», — отрапортовала я. «Уважаемая Молф, вы обвиняете эту студентку в краже еды?» — уточнил ректор. «И ее в том числе», — фыркнула женщина и поправила свой зализанный пучок. «Все не так», — воскликнула я. «Анисимова, подождите, пожалуйста, в коридоре на диванчике. Сначала я побеседую с нашей заведующей, потом вызову вас». Молв самодовольно улыбнулась и так посмотрела, будто меня уже приговорили к казни. Я развернулась и вышла. «Ничего, ректор мужчина умный, глупые такую должность не занимают», успокоила я саму себя. Я прошла через холл и села на диванчике, рядом с журнальным столиком, напротив рабочего места секретаря. А я совсем не заметила его, так как просто пролетела мимо, пытаясь угнаться за иконой Молв. Здесь оказалось очень уютно. Красивое панорамное окно с видом на лес. И сейчас я наблюдала сквозь него чудесный закат. Волшебно. Но, естественно, всей красоты оценить не могла. Меня куда больше волновал предстоящий разговор. Ожидать пришлось не слишком долго, всего минут пятнадцать. Сушёная вобла вышла с видом королевы и налила себе чай из автомата у стены. Каждое её движение, каждый взгляд говорил «Тебе конец, ты проиграла, курсантка». «Прошу», — позвал меня ректор. Я вскочила и вошла в кабинет. Мужчина махнул рукой на крохотный диванчик возле своего стола и велел мне присесть. «Вы знаете, в чём вас обвиняет госпожа Молф?» «Она обвиняет нас в краже запасов. Хотя по правилам училища, тем, кто дежурит на кухне, положено дополнительное питание. Мы решили не пользоваться услугами Лестика, старого робота. Его клестерная каша ужасно невкусная. И я готовила парням во время дежурства. Мы тратили совсем немного продуктов. Брали то, что... Чаще всего подлежало утилизации из-за истекающего срока годности. Например, прокисшее молоко для оладий. Или полуфабрикаты, которые нужно было съесть сегодня, а завтра они бы стухли. Протараторила я так, словно боялась, что мне не дадут больше слова. Но ректор не торопился и внимательно слушал, не перебивал. И когда я закончила, молчал с минуту, так что я успела его рассмотреть. Не молодой, но и не старый Авинар. Красивый, крепкий, внушительный, почти как и все представители этого народа. Небольшая ровная бородка, умный взгляд и седина на висках. Мужчина повертел в руках ручку, встал со своего места и открыл окно. Вытащил из ящика что-то похожее на сигареты и закурил. Я поморщилась. Слишком уж большой вред это наносило организму, хоть иногда и выглядело привлекательно. Ректор же прислонился к стене и засунул одну руку в карман, наслаждаясь процессом. «Вы все верно говорите, но в ваши головы закралась ошибка. Вам положена легкая каша, так как это дополнительное питание. Да, вы также можете съесть продукты, подлежащие утилизации, которые на грани, но не боли. Другие траты запасов не заложены в бюджет столовой». Поэтому жалобы госпожи Молф вполне обоснованы. Она настаивает, что из холодильника пропадал хороший провиант. Мука, овощи, крупы, мясо. Но, полагаю, вы просто не знали. И считали, что продукты, потраченные на приготовление пищи для нескольких висов, не такая значительная потеря. Но ваша группа в течение месяца дежурила восемь раз. Поймите, мы хорошо кормим студентов. Но мы не закладываем двойные порции, дополнительные обеды и завтраки. Ни один студент не может получить два завтрака, три обеда и восемь ужинов. Есть строгие порядки, просчитанная порция необходимых калорий. Я опустила взгляд. У меня больше не находилось аргументов. Перечислите, что вы готовили и какие продукты использовали. Вежливо попросил ректор. Тушеную картошку с грибами, которые нашла в лесу, оладьи из киши молока, тушеные овощи из подгнивших плодов, зразы из остатков фарша, драники, блины. Много чего сразу не вспомнить. Но весь использованный провиант находился в остатке. Его бы не хватило для приготовления блюд на все училище, — нервно ответила я. — Хорошо. Если вы настаиваете, мы проведем доскональную проверку. В понедельник сдайте моему секретарю полный отчет. Ваши одногруппники тоже пускай напишут. И скажите, пропажа двадцати килограммов отборного мяса как-то подпадает под истюгшие срок годности?» — ехидно уточнил ректор. Я икнул от неожиданности. — Вот же гады! Я с ними еще разберусь. «Ну, что вы, господин ректор!» — засмеялась я. «Посмотрите, я слишком мелкая и тоще, чтобы даже вынести столько. Да и где мне хранить? Уверена, если посмотреть все камеры наблюдения, то легко убедиться, что я говорю правду. Может быть, госпожа Молв сделала из него котлеты и забыла?» Ректор покачал головой. «Разберемся». А потом махнул рукой, мол, свободно. Я резко открыла дверь и услышала стук. Икона Молв, потирая лоб, стыдливо покидала поле боя. Я облегчённо выдохнула. Ещё одного раунда препирательств я бы не выдержала. Я прислонилась к стене и застонала. Вот же влипли. И всё из-за этих идиотов. Неужели они не могли сами заказать мясо с доставкой сюда? Они же состоятельные висы. «Зачем тырить из столовки?» «Хозяюшке плохо», <свят> — <свят> поинтересовался Рейка. «Угу», — простонала я. «Очень. И сейчас плохо станет Ой, кому еще». Я отлипла от стены и помчалась на поиски неразлучной четверки бунтарей. Первый посетила старосту. Эллаша, как всегда, была у себя в комнате и готовилась к парам. Я рассказала ей все новости. И мы вместе отправились на поиски, дабы оттаскать этих безмозглых идиотов за уши. Нашли их на улице. Висы очень задорные, весело играли в мяч. Словно всё великолепно. Уровень злости мигом подскочил до божественного. Поэтому мяч, вырвавшись у них из рук, начал прицельно бить каждого. «А, Кира, за что?» «Не надо, жалься! А...» и лишь когда парни начали разбегаться и закапываться в кусты, я остановилась. «Вы что, совсем оборзели? Какого дохлого глана вы стащили из столовки 20 килограммов мяса?» Парни подняли головы, приглянулись и хором заявили. «Это не мы». Ухиная от шока даже конфетка вывалилась изо рта. «Мы покажем чек из магазина», — раздраженно выкрикнул Нётинар. «Как вы вообще можете думать о нас так плохо?» Возмутились парни и обиженно надулись. Мне стало стыдно, и я уже хотела извиниться, но Элыш остановил меня. «Стой, Кера!» «Показывайте, давайте!» «Если так, как вы говорите, то извинюсь!» Нётинер закатил глаза и показал подробное списание со своего счёта. «Хорошо. Извините, парни!» Эконом молв, Уличила нас в краже продуктов из столовки. И это очень серьезно. В дело вмешался ректор. Разъяснила все Элыши. Нам нужны доказательства нашей непричастности. Всем необходимо написать отчет о нашем питании, о продуктах, которые мы использовали для приготовления еды во время дежурств, и распечатать чек о покупке продуктов для вечеринки. А я вспомнила о еще одном важном аспекте. «Народ, кто получает стипендии, проверьте, поступили ли выплаты в том же размере». Парни тяжело вздохнули и отвернулись. «Не смотри на нас так», — вспыхнул Хенней. «Это ты фанатка учебы. У нас еще есть хвосты. А ты правила знаешь. У кого плохая успеваемость, тот лишается денежного удовольствия». Эллаша закатила глаза и полезла смотреть свой счет. «У меня немного не хватает» по сравнению с прошлыми месяцами. Значит, компенсацию распределили на всех. То есть нам это запишут в долг? Схватился за голову ошарашенный Арс. Парни насупились. Все веселое настроение, как ветром, сдуло. Молф решила на нас отыграться. А что мы ей сделали? Мы переглянулись. Конфликтов между нами и сушеной воблой никто не припоминал. Я закусила щеку. Нет, тут явно было что-то другое. Слушайте, она хоть и странная, но с головой у неё всё в порядке. Не могла же она сама стырить припасы и свалить всё на студентов? Кто знает, — пожала плечами Эллаши. Думаю, нам важно просто доказать свою невиновность. А дальше пусть ректор этим занимается. У нас и так большая нагрузка, и вести расследование хищения провианта совершенно некогда. Но парни оказались с нового мнения. А давайте за ней проследим. «Поставим камеру в столовке и понаблюдаем, что она там делает», — воскликнул Арс. «Может, Рейка все заснимет и покажет нам потом?» — предложил Хенней. Все с надеждой посмотрели на меня. Мой помощник резко спрятался за меня и, высунув часть мордочки, сообщил. «Протокол безопасности?» не разрешает вести видеосъемку без разрешения объекта. Только в экстренных случаях. А если мы на него налепим камеру и отправим шпионить? Пусть не снимает, но извозчиком-то он может быть. Парни плотоядно посмотрели на моего котика, и я поняла, что, кажется, нас уже ничто не спасет. Меня ожидает очередная бессонная ночь. Давайте сначала напишем объяснительную для ректора, И потом всё обдумаем. Мы отправились в библиотеку, где совместными усилиями вспомнили все блюда и использованные продукты. В целом ни я, ни ребята не видели там серьёзных нарушений. Даже если ректор потребует возместить ущерб, то это выйдут совсем крохи. А значит, моя стипендия сама по себе очень маленькая. Это угнетало. Придётся искать какую-то подработку. «Так, расходимся, делаем домашку, встретимся в десять у столовки», скомандовала Элыши. «А кто там нынче дежурит?» зевнула я. «Как кто? Пилоты, конечно же», хмыкнул Геймер. «Так, может, это они и воруют еду», предположил Нётинар. Загадка становилась все интереснее. Ведь дежурили на кухне все курсы с разных факультетов. Вором мог оказаться кто угодно. Но, молв, сразу повесила всех собак на нас. О, вобла сушёная. Выпустив пар и немного прояснив ситуацию, я успокоилась, упала на кровать и устало потянулась. Настроение заниматься учёбой отсутствовало, несмотря на мои заявления. Поэтому я решила разобраться в приложении, про которое говорила врач и андроид-библиотекарь при поступлении. «Что за Вита Майлз? Я взяла головизор и начала осматривать. Оказалось, что это что-то вроде сайта от правительства для военных. Своеобразная социальная сеть с полезными возможностями. Там можно было просто переписываться, а также узнавать главные новости, вакантные должности, покупать оружие, броню и ещё много непонятных, но полезных вещей. А для борцов там имелась база партнёров. Я зарегистрировалась и полистала каталог напарников. От красавчиков всех мастей просто глаза разбегались. Интересно, много ли партнёров мне подберёт система? И будет ли там кто-то из моей группы? Под такие мысли меня сморил сон.